66. Положение понятно. Нависла угроза одержания. Дальнейшее упорство угрозу притворит в печальную действительность. Процесс овладения волей муртыти или усиливис, или уменьшайс, остал момент, требующий твёрдого и бесповоротного решения, что делать, с кем быть и как поступить. Правильно было отмечено, что даже малая-малейшая трещина могла пропустить огромное количество яда. Потому малые по виду и незаметные, как бы причины и события, имели столь тяжкие и разрушительные следствия. Пусть этот горький опыт послужит предостережением на будущее. Трещин не должно быть никаких, небольших, ни не ни малых, малые щели особенно опасны, ибо малозаметны. И тушит защитные пламя насторожённости и зоркости. Не нужно сейчас делать ничего, что приближает каналы воздействия, всё равно старые или новые. Опасность в том, что привлечение в объятия тьмы, то есть когда дух устремляется к низу, к бездне, скорость движения усиливается, можно достичь того момента, когда уже больше не удержаться. Слишком легко и неожиданно уявлялись тёмные влияния в последнее время. Не в том дело, как и в чём они появлялись, а в том, что воля, наша единственная защита от зла, слишком быстро и без сознательного противодействия им поддавалась. Надо отделить здесь обычное и безвредное от действий необычных и внимание сосредоточить на них, ибо удар всегда получали неожиданно и под новым углом. Вывод прост. Пусть все действия происходят совместно. Можно просто мысленно обратиться за советом и действовать вместе. Ошибки не будет, ибо сердце подскажет всегда, как бы поступил руководитель, будучи спрошен обычным путём. Можно приложить желание, и устремление от всего сердца, ибо впереди или одержание, или освобождение от ведущих к нему влияния.